Шамбала продолжила ворочать себе под нос, пока не заметил, как на него смотрит Рока. «Что такое?» А задачно спросил он девушку. «Почему не завяжу единорога? я «Я кое-что не учла». В виде непонимания Рока пояснила. «Единорог и правда мой питомец. И хотя его гривот отрастет заново, я не могу просто взять и отстричь ее. Всему есть своя цена». «Цена?» «Именно. Я хочу сказать... Э... Экипаж блокирует вход в лавку, поэтому Шамбала оппа... «Прошу вас, помогите Ульмяуку перенести товар на склад, и пока вы будете на складе, наведите там порядок. В последние дни я так занята, что у меня все никак не хватает на это времени, а я после этого передам вам гриву единорога». «То есть вы хотите, чтобы я перетащил этот груз на склад, а затем навёл на нём порядок? Если вы против, то очень жаль». Вспыхнула Рока и отвернулась. Шамбала никак не мог понять столь резкой переменную настроение. Номер 358, сидящий на козлах, вздохнул. «Избавитель Ним может найти общий язык лишь забыль Ним!» Шамбала, уставившись на руку, проворчал. «То, как вы обращались с той свиньей, и ваше поведение в целом очень напоминает мне арка!» «О, спасибо!» Девушка радостно рассмеялась. В итоге Шамбала был вынужден поработать на руку. Между тем вскоре по мосткам над ними с шумом и криками промчались несколько мяу. «Проклятие! Еще одно происшествие! Где эти твари прячутся? Чёртовы мыши!» «Поймаю, на куски порву!» Удивленная Рока задрала голову и окликнула одного из Мяу. «Что случилось?» «А, Рока!» Мяу остановился. «На этот раз пострадали трое наших!» «Пострадали трое, Мяу?» Подозреваю, что случилось нечто серьезное. Шамбала посмотрел на номер 358, но тот лишь помотал головой. Шамбала выбрался из экипажа и подошел к Рока. «Что происходит?» Поколебавшись, девушка объяснила. Пару дней назад в деревне Ланцели начали происходить странные вещи. Мяуи-валеранги, занимавшиеся сбором магических ингредиентов, начали погибать. Поначалу находили одно-два тела, но инциденты начали происходить все чаще, пока число погибших за раз не достигло 3-4. Мэру Галину пока удавалось скрывать убийство, чтобы не пугать жителей и гостей города, поэтому стражники занимались тайным расследованием, но пока безуспешно. «Не похоже на обычное ограбление». Задумчиво пробормотала Рока. В окрестностях деревни Ланцеля уже были убиты несколько членов звериных кланов и стражников. Обычно NPC-разбойники не подбирались так близко к городу, но странно было бы предполагать и то, что убийцами были игроки. Последние обычно становились убийцами ради денег и добычи, но все жертвы были NPC, с которых выбить ценный предмет было практически невозможно. Те же стражи носили лишь базовую экипировку, а Мяу вообще обходились без нее. Рейтинг хаотичности же за убийство НПС поднимался значительно выше в сравнении с охотой на игроков. Другими словами, никакой выгоды в убийстве жителей поселения не было. «Может, мне этим заняться?» – поразмыслив спросил Шамбала. «Что, простите? Это лучше, чем таскать багаж. Я профессионал. И правда, ты же суровый ассасин, и должен понимать, как мыслят эти убийцы. Не обязательно выставлять это таким вот образом. Отдашь мне гриву, если я решу проблему?» «Конечно. Если начнутся волнения, пострадает и торговля». «Договорились. Номер 358. Складская уборка на тебе». «Что? Как? Почему?» Отредив на работу номер 358, Шамбала покинул городок. Заняться этой задачей он решил по двум причинам. Во-первых, он предпочитал сразиться с неизвестным врагом, нежели заниматься переноской груза, а во-вторых, он уже предполагал, где могут скрываться злодеи. «Быстро отыщу их и вернуться в Саутандаль». Применив навык, полученный при смене класса, Шамбала начал обыскивать окрестности города. Он не часто встречался со звериными кланами, но имел представление об их способностях. В соответствии со своим названием, эти NPC обладали определенными звероподобными особенностями, еноты, например, могли рыть тоннели, а мяу и вальранги обладали острым нюхом. Если члены этих кланов не сумели взять след за несколько дней поисков, значит враг умел его скрывать. Но они прячутся неподалеку от города. Слишком опасно скрываться где-то далеко и постоянно ходить в деревне Ланселя, чтобы кого-нибудь убить. В таком случае жители могут их заметить. А так они могут незаметно наблюдать за активностью стражи. Если убийцы хотят наблюдать за деревней, одновременно избегая острого нюха звериных кланов, есть лишь одно подходящее место. Шамбала добрался до водопада, расположенного неподалеку от деревни Ланселя. Убийцы проходили по воде, поэтому ни мяу, ни вальранги не нашли их по запаху. «Водопад — единственное подходящее место». Как я и думал. У водопада Шамбала обнаружил небольшую пещеру. Если не способно убить 3-4 NPC за раз, то их там не меньше десятка, но все же сначала нужно все проверить. Он применил скрытность и вошёл в пещеру. Вход был небольшим, но туннель за ним расширялся. Пройдя метров 10, ассасин услышал голоса и смех. «В городе поди сейчас такой кипиш!» «Не, не факт». Тип, пробравшийся в город, сказал, что страже помалкивает, но народ что-то чует и мрачнеет. Игроки — не разбойники NPC. Укрывшись тенью у входа, Шамбала осмотрел просторную пещеру, где сидели восемь мужчин. Использовав на них проницательность, он убедился, что имена их окрашены в ярко-красный цвет. С таким уровнем хаотичности они были убийцами не только жителей деревни Ланселя. На кой чёрт им это понадобилось? В этот самый момент один из бандитов вздохнул и высказался. Черт, а мы не топим? Чего? Мы специально прокачиваем хаотичность только для того, чтобы выучить эту убийственную штуку. Но если нас поймают, в тюрьме мы проторчим месяца два не меньше. Ну так-то да, но мы же для гильдии стараемся». «Убийственная штука? Гильдия?» Обычно при использовании проницательности над игроком отображалось его имя и название гильдии, но последнего над этими хаотическими игроками не было. Похоже, они временно покинули гильдию, чтобы не подставлять ее убийствами NPC. Но ради чего они это делали? Что все это значит? И вскоре они сами дали на это ответ. «Не-сэ, мы же не единственная группа суицидников. Если все всё сделают как надо, то нам хватит рейтинга хаотичности». Да и гильдия обещала помочь, если дело выгорит. «Суицидники? Стоп, так значит они...» Шамбала поняла, о чем они говорили. «Самоуничтожение?» Навык, который заставлял персонажа буквально взрываться, нанося окружающим противникам колоссальный урон. Вот только выучить его можно было лишь не самым обычным способом. Необходимо было поднять рейтинг хаотичности до определенного уровня, после чего встретиться с NPC из одного тайного общества, который обучал навыку. Вот оно что. Поэтому они и убивают жителей, а не игроков. Так хаотичность растет намного быстрее. Но зачем вам самоуничтожение? Это еще и план целой гильдии». Но суицидники молчали, словно не желая более делиться информацией. «Как бы то ни было, я не могу позволить им дальше убивать жителей». Шамбала выбрался из пещеры и вернулся в город, где пересказал все, что узнал мэру Галину, и звериные кланы тут же словно с ума сошли, желая немедленно покарать убийц, однако Шамбала лишь покачал головой. Эти ребята просто возродятся через сутки и снова продолжат убивать. Единственный способ остановить их — Сделать так, чтобы их убили стражники. Деревня Ланцелли является частью Джексона, поэтому если хаотичных персонажей убивают стражники, те автоматически попадают в тюрьму Джексона. С таким количеством убийц мирных жителей они проведут за решеткой не меньше двух месяцев, и как только их рейтинг хаотичности вернется в норму, они не смогут получить самоуничтожение. И лучше не атаковать их в убежище. Шамбала, используя скрытность, наблюдал за пещерой. Как только убийцы покинули ее, отправившись на охоту, их немедленно окружили сидевшие в засаде стражники. «Окружить и уничтожить!» «Вы, мрази, ответите мне за товарища!» Размахивая мечами, стражи бросились в атаку. Твоя мать, откуда они?» Хаотические игроки были 250 уровня, но восьмером они не могли справиться с тремя десятками окруживших их стражников. Помимо Шамбалы в операции участвовали и Мео с Вальрангами, горя желанием отомстить. Естественно, все они позволили нанести последние удары именно Страже, чтобы злодеи получили по заслугам, отправившись в тюрьму. «Сдохни! Получи, тварь! Твоя кровь удалит мою жажду мести!» По команде Шамбала звериные клоны набросились на хаотических игроков, доводя их до критического состояния и оставляя последний удар Страже. На все про все ушло не более пяти минут, и все подонки получили билет в один конец в тюрьму Джексона, но Шамбала не был доволен результатом. С этими ребятами мы разобрались, но я не выяснил, зачем их гильдии нужно самоуничтожение. Беспокоиться, может быть, не о чем, но это как-то связано с деревней Ланселя. А деревня была важна для Саут-Андаля. Серьёзные проблемы в ней затронуты саут вне всякого сомнения. У меня есть еще пара дней до возвращения. Они достроят башню почтового перемещения, и я смогу вернуться через нее. Точно. Останусь и послежу за ситуацией. Предчувствую что-то зловещее, Шамбала остался в деревне Ланцеля, продолжая наблюдать. Изредка во время охоты он посещал пещеру водопада, поскольку предполагал, что там могут объявиться подельники схваченных игроков, и через пару дней его предчувствия воплотились в реальность. Более того, случившееся превзошло все его ожидания. «Этих дебилов поймали и упекли в каталашку. Хорошо еще, что другие группы справились и набрали необходимый рейтинг!» В пещеру набилось около трех, сотен игроков, Каждый из которых мог похвастать внушительным списком убийств мирных жителей в других поселениях. Судя по всему, им удалось выучить самоуничтожение, а тот факт, что они собрались именно здесь, свидетельствовал об их истинной цели деревни Ланцеля. И эти парни... Шамбала не отрывал взгляд от человека, стоявшего перед остальными. Не нужно было пользоваться проницательностью, чтобы опознать его самого и его гильдию. Джуилл. Вот кто за всем стоит. Альянс Гермеса. «Как все вы уже знаете, мы потеряли порт, поэтому дела у нас не очень. И случилось это из-за арка, для которого деревня Ланцеля все равно, что дом родной, и поэтому Альянс Гермеса уничтожит этот чертов городок. Главная цель — универмаг арка и башня почтового перемещения». Водушевлённый вещал Джилл своим сагильдийцам. «Но наша миссия на этом не закончится. Мы захватим Саутандаль. Мы — секретное оружие Альянса, беззаветно посвятившие себе этой цели. Альянс пошел на великие жертвы вложившись в нас ради победы. Игроки ликующе взвыли, потрясая оружием. «Я получил весть от Дюка и его бойцов. Они прибудут в течение трех дней. Как только это случится, мы начнем операцию по уничтожению деревни Ланцеля». Шамбала осознал, что ситуация намного хуже той, что он предполагал. «Арк что, позволил Гермесу узнать о деревне Ланцеля? А ну да, пространственные врата». «Так, эти гермесовцы, похоже, серьезно настроены насчёт деревни». Да ещё и на Саутандаль замахиваются. Ясное дело, что у ополчения нет никаких шансов справиться с такой армией. Нужно немедленно связаться с Арком и готовить отпор. Шамбала, понимая всю срочность, немедленно покинул пещеру. Новости Арку он передал через Рока, а уже через пару дней... Вот ведь гермесовские твари! Арк при помощи почтового перемещения перебрался из Брестанского Парадона в Геран и, наконец, прибыл в деревню Ланселя. И был он не один, Компании ему составляли Братардиан, сильнейшая пара Бристани. Вскоре после этого деревня Ланселя была окружена, и начался третий раунд битвы против Альянса Гермеса. Юсон, Арк. Том 17. Конец. Читал. Адреналин.